В целом, коалиционная проактивная агрессия, направленная на взрослых особей из других групп своего вида, встречается редко. Но в тех видах, где такая агрессия есть, она представляет собой естественное и адаптивное поведение, выгодное для убийц. Коалиционная проактивная агрессия известна у волков, львов, пятнистых гиен, шимпанзе, капуцинов, многих видов муравьёв. и нескольких других животных. Способы применения коалиционной проактивной агрессии у животных и человека настолько похожи, что возникает закономерный вопрос: лежат ли в основе межгрупповой агрессии животных и человека одни и те же эволюционные принципы? Часть ответа на этот вопрос дают кочующие охотники-собиратели. На их примере мы видим, что в традиционных сообществах Люди регулярно используют коалиционную проактивную агрессию, устраивая налёты и засады, и это поведение имеет много общих черт с межгрупповым насилием у волков и шимпанзе. Мы привыкли считать охотников-собирателей миролюбивыми, и нам трудно представить, как в их жизни может найтись место коалиционным сражениям. Некоторые группы охотников-собирателей и правда совершенно не воинственные, а именно те, которые живут рядом с землевладельцами или скотоводами, пастухами, кочующих животных, таких как крупный рогатый скот, овцы или козы. Классические примеры — это хадза в Танзании и жуцьюанси на юге Африки. Их также называют бушмены кунг, сан или басарва. И те, и другие живут на одной территории со скотоводами — И на протяжении сотен лет вступают с ними в браки. В военном отношении скотоводы превосходят охотников-собирателей, и хотя известно несколько исторических примеров конфликтов между ними, в последние годы обе группы живут в добром согласии со своими соседями. Если бы между представителями двух культур возникло столкновение, охотники-собиратели потерпели бы сокрушительное поражение. как и происходило в тех немногих случаях, когда столкновения всё-таки возникали. Ясно, почему в последние годы межгрупповые конфликты в таких сообществах почти не происходят. Понимая, что вероятность проиграть высока, люди не хотят ввязываться в драку. Чтобы оценить, как охотники-собиратели жили в плейстоцене, когда их соседи были более или менее равными соперниками, Нужно найти сообщества современных охотников-собирателей, которые до сих пор живут бок о бок без землевладельцев и скотоводов по соседству. В мире известно всего 6 таких мест: Австралия, Тасмания, Андаманские острова, Огненная земля, Западная Аляска и канадский бассейн Великих озёр. И во всех этих регионах наблюдается одна и та же картина. Отношения между соседними группами охотников-собирателей обычно мирные, особенно в пределах одного этнолингвистического сообщества. Но время от времени между ними происходят стычки. В большинстве случаев эти стычки принимают форму нападения из засады, организованного налёта или неожиданного набега. Основная техника таких нападений коалиционная проактивная агрессия, а главная цель убийства. До прихода европейских завоевателей, разрушивших традиционный уклад жизни на континенте, всё население Австралии целиком состояло из охотников-собирателей. По оценкам 1940-го года, в Австралии было почти 600 разных лингвистических групп или сообществ. Межгрупповые конфликты регистрировались во всех климатических зонах по всему континенту. от пышных лесов севера и юго-востока до суровых центральных пустынь. Иногда учёным удавалось понаблюдать за такими конфликтами непосредственно. Антрополог Джеральд Уиллер так описывал эти конфликты в книге 1910 года, посвящённой отношениям между сообществами. Обычный порядок действий при таких конфликтах прокрасться к лагерю врага под покровом ночи и на рассвете окружить его. После этого раздаётся крик и начинается резня. Такие ночные нападения, судя по всему, были универсальные. Герберт Базидов объясняет их так. Нападающие понимают, что самый верный способ уничтожить противников это застать их в расплох и перебить до того, как они соберутся силами и дадут отпор. Для этого удобнее всего либо подкрасться к ним на рассвете, либо устроить засаду там, где точно пройдёт противник. Такая же картина наблюдалась во всех остальных регионах, где охотники-собиратели жили отдельно от землевладельцев и скотоводов. В Тасмании стычки обычно принимали форму нападения из засады или драк один на один. А лучшим секретом успешного противостояния была засада и неожиданное нападение. На принадлежащих Индии Андаманских островах, обособленно лежащих в Бенгальском заливе, всё военное искусство сводилось к тому, чтобы застигнуть противников в расплох, убить одного или двоих и отступить. Они никогда не отправятся в атаку на вражеский лагерь, если не уверены, что врага удастся застать в расплох. Если они встречают хоть сколько-нибудь серьёзное сопротивление или теряют кого-то из своих рядов, они тут же уходят. Цель нападающих убийство. На огненной земле, лежащей на южной оконечности Южной Америки, первым признаком нападения был свист вражеских стрел, а первой реакцией на атаку бежать в укрытие и оставаться там, пока не станут ясны масштабы и характер нападения. Инуиты крайнего севера тоже предпочитают устраивать налёты. Существовало два основных типа внезапных нападений: нападение из засады и ночные налёты. Оба типа наблюдались по всей Западной Аляске. Целью в внезапных нападениях и стычках было убить как можно больше врагов. То же самое происходило и в сообществах, населявших бассейн Великих озёр. В основе всех их атак лежит хитроумное планирование, неожиданность и нападение из засады. Нападения совершали мужчины. Группы нападающих, как правило, были небольшими, от 5 до 10 участников, хотя известны отдельные случаи, когда группы достигали численности в несколько сотен человек. Частота межгрупповых конфликтов у охотников-собирателей, а также их причины и связанная с ними смертность остаются предметом горячих споров. Согласно одной точке зрения, сражения и настоящие войны До появления сельского хозяйства происходили крайне редко. Сторонники этой позиции считают, что частота межгрупповой агрессии у кочующих охотников-собирателей была низкой в незапамятных времён и оставалась такой до тех пор, пока они не столкнулись с землевладельцами и с необходимостью себя защищать. Соответственно, вплоть до сельскохозяйственной революции необходимости в сражениях не было. Если между группами охотников-собирателей и возникал конфликт, одна из групп всегда могла откочевать на другое место. Зачастую исследователи поддерживали эту версию по чисто политическим причинам. Так антрополог Дуглас Фрей писал: "Основной вклад, который антропология вносит в борьбу с бичом войны, состоит в том, что она показывает: война не является естественной неотъемлемой частью человеческой природы. В защиту противоположной точки зрения можно отметить, что другие приматы всегда заполняют свои места обитания до предела. Поэтому в случае конфликта группам обычно некуда деться. Когда конкурирующие группы не могут найти свободную территорию, между ними начинается борьба. Трудно поверить, что человеческие сообщества всегда без труда находили незаселённые земли с достаточным количеством ресурсов или могли ужиться с соседями без всякой агрессии. Поэтому утверждение, что до сельскохозяйственной революции группы охотников-собирателей мирно сосуществовали друг с другом и в случае чего всегда могли перейти на незаселённые, богатые ресурсами земли, кажется не слишком правдоподобным. Кроме того, Многие археологические данные указывают на то, что военные столкновения были обычным явлением и до появления сельского хозяйства. Об этом говорят укреплённые поселения, доспехи и следы насильственных травм на скелетах. И наконец, хотя смертность в межгрупповых конфликтах сильно варьирует между сообществами, она редко бывает нулевой. Анализ показателей смертности в результате межгрупповых конфликтов на стандартной выборке из 12 сообществ охотников-собирателей показал срединное значение в 164 смерти на 100 000 человек в год. Срединное значение для выборки из 20 небольших землевладельческих сообществ составило 595 смертей на 100 000 человек в год. Для сравнения, общемировая смертность в результате военных действий 1960 года составляет 10 смертей на 100 000 человек. Этот показатель достиг максимума в 200 смертей на 100 000 человек во время Второй мировой войны. На 2015 год средняя по всем странам смертность в результате насильственных действий составляла 5,2 смерти на 100 000 человек. Таким образом, Риск погибнуть в межгрупповом конфликте был для охотников-собирателей весьма значительным. Однако вопрос о частоте военных столкновений не равносилен вопросу, приводили ли межгрупповые столкновения к убийствам. Как показал политолог Азаргат в комплексном обзоре 2015 года, обе стороны дискуссии признают, что убийства происходили. В этой дискуссии не просто разобраться а части потому, что слово война часто подразумевает только определённые типы убийства. Дуглас Фрай описывал австралийских охотников-собирателей как невоинственных людей, несмотря на высокую частоту убийств в их сообществах. По его классификации эти убийства происходили в результате междоусобиц, а не того, что он называл войной. Антрополог Раймонд Келли написал книгу об охотниках-собирателях под названием Невоинственные сообщества и происхождение войны. Вопреки названию, под невоинственными сообществами Келе в основном подразумевал жителей Андаманских островов, где, по его собственным словам, смертность в результате межгрупповых конфликтов была очень высока. Более того, рассуждая о жителях Андаманских островов, Он писал, что во внешних войнах мир был недостижим, имея в виду вооружённые конфликты между разными этнолингвистическими сообществами, которых на Андаманском архипелаге было 11. Внешние войны там не прекращаются, продолжал Келли, и формируют условия существования, определяющие границы ниш, занятых двумя популяциями. Основываясь на тщательном анализе местных обычаев, Келли писал, что при встрече групп существовало правило нападать всегда, когда у отряда было преимущество неожиданности. Иными словами, результаты исследований Келли не оставляют сомнений. Независимо от того, называем ли мы столкновения между этнолингвистическими сообществами Адаманских островов войной, проактивная агрессия там используется для убийств примерно так же, Как это происходит у шимпанзе? Археолог Брайан Фергюсон был одним из создателей теории племенных зон, согласно которой охотники-собиратели жили мирнолюбиво до столкновения с колониальными государствами. Однако со временем данных о военных столкновениях в доколониальные времена становилось всё больше. В 1997 году в одной из глав книги Про насилие и войну Фергисон написал: "Если кто-то считает, что насилие и воин не существовало до начала западной колонизации, появления государств или изобретения сельского хозяйства, то эта книга должна убедить их в обратном". Таким образом, хотя мы и не знаем точно, были ли межгрупповые убийства среди охотников-собирателей так же распространены, как среди землевладельцев и скотоводов, Тот факт, что эти убийства происходили, не подлежит сомнению. Также не приходится сомневаться в том, что убийства были не редким явлением и в большинстве случаев становились результатом проактивной агрессии. Этот вывод подтверждается и данными из других частей света. Охотники-собиратели со сложной структурой общества, такие как квакиутел северо-западного побережья Америки или осматы Новой Гвинеи, совершали свои разбойничьи налёты на лодках. Во время налётов они захватывали трофейные головы и скальпы, разрушали деревни и угоняли рабов. Землевладельцы, использовавшие подсечно-огневой метод, такие как бразильские мундуруку или венесуэльские яномамо, заранее составляли план набега. Потом несколько часов или даже дней шли из родной деревни до намеченного места. там убивали одну или несколько ничего не подозревающих жертв, а затем торопились обратно, стараясь избежать преследования. Скотоводы от монголов до мавров верхом на лошадях врывались в поселения землевладельцев и бесконтрольно насиловали, убивали и грабили. Военно-воздушные силы современных стран тоже заранее планируют воздушные налёты. Военные столкновения безусловно происходят в любых сообществах, и гораздо чаще в тех, где есть специализированные военные силы. Однако для всех групп захвата и всех военных начальников идеальным нападением во все времена остаётся неожиданное нападение, в котором превосходство сил нападающего настолько велико, что у противника нет никаких шансов, а сам нападающий остаётся невредим. А это классическая модель коалиционной проактивной агрессии. Мы точно не знаем, как и почему коалиционная проактивная агрессия стала настолько неотъемлемой частью человеческой жизни. Но два довода говорят в пользу того, что в основе её лежит межгрупповая агрессия. Во-первых, именно во время межгрупповых конфликтов Животные чаще всего проявляют калиционную проактивную агрессию. Внутри группана, напротив, встречается редко. Известно несколько случаев убийств взрослых особей внутри сообществ шимпанзе. В обзоре Майкла Уилсона 2014 года приводятся 5 подтверждённых убийств взрослых особей в пределах группы и ещё 13 неподтверждённых случаев. Все эти убийства были коалиционными. Одно из них, задокументированное от начала и до конца, имело признаки предумышленности. Однако, поскольку шимпанзе не умеют говорить, этот случай всё же нельзя считать коалионной проактивной агрессией в том смысле, в котором мы применяем это понятие к человеку, когда убийца составляет план в отсутствие жертвы. Приматолог Стефана Кабуро, Сана и Ноуе и Николас Ньютон Фишер подробно описали этот случай. Пиму был двадцатитрёхлетним альфа-самцом в группе М в национальном парке Махалле в Танзании. Обратный отсчёт для него начался, когда он совершил неожиданную глупость. Ни с того, ни с сего укусил за руку самца, который искал у него в шерсти. Самца звали Примус. Ему было 20 лет. И он уже давно претендовал на позицию альфы. Из-за этого ничем не спровоцированного укуса между ними вспыхнула драка, которую удалось заснять на видео. В течение по меньшей мере 35 секунд пиму и примус катались по земле, изо всех сил кусая и молотя друг друга. В конце концов примус вырвался и побежал к группе самцов, которая находилась в метрах в 30 от них. Он кричал, словно прося поддержки, после чего залез на дерево и пропал из виду. Приматологи не видели его ещё почти неделю. Четверо из тех самцов, к которым до этого подбежал Примус, теперь приблизились к Пиму, за ними почти сразу подошли ещё двое. У Пиму из большой раны на голове и ещё одной на руке уже текла кровь. Началась потасовка. Первые четыре самца нападали на Пиму, А двое других довольно вяло пытались его защищать. Периоды драки как таковой продолжались не больше 10-15 секунд за раз, а паузы между ними могли длиться больше минуты. Как ни странно, упорнее всех нападал бывший альфа-самец, старый Калунда, который вплоть до того дня был самым верным партнёром Пиму и поддерживал его во всех коалиционных стычках с другими самцами. Через часа через 2 драка наконец прекратилась, и шестеро самцов залезли на деревья, расположенные по меньшей мере в 10 метрах от места происшествия. Пиму остался лежать на земле, изувеченный и истекающий кровью. Он умер в течение получаса. Четыре самца, напавших на Пиму, не участвовали в исходной стычке между Пиму и Примусом, и к тому моменту, когда они напали на Пиму, Примуса рядом уже не было. Таким образом, их агрессия не была непосредственной поддержкой примуса. Не была она и реактивной, ведь они не участвовали в первой драке и подключились только позже. Нападение было безусловно коалиционным и, судя по всему, преднамеренным. По мнению Кабуру с коллегами, оно представляло собой вызов специальному доминированию, ставший возможным благодаря тому, что Пиму получил ранение и внезапно сделался уязвимым. Таким образом, коалиционная агрессия, иногда возникающая в сообществах шимпанзе, в каком-то смысле может быть проактивной в тех случаях, когда особи, которым представилась возможность напасть, решаются на это не сразу. Однако пока у нас нет доказательств, что подобные нападения могут быть придумышленными, то есть такими в которых коалиция выбирает жертву заранее. Причина простая. У шанпанзе нет способа обсудить выбор жертвы. Какие бы причины ни вызывали коалиционную агрессию внутри сообществ, ясно одно. Гораздо чаще такая агрессия наблюдается между сообществами. Второй аргумент в пользу того, что коалиционная проактивная агрессия развивалась в основном в контексте межгрупповых взаимодействий. состоит в том, что такое поведение требует гораздо меньших умственных усилий, чем внутригрупповые нападения. Активная внутригрупповая агрессия ставит участников перед непростой задачей. Они должны решить, выступать ли им вместе с коалицией против жертвы, которая в других обстоятельствах может оказаться полезным союзником. Именно по этому случаю подобные убийства Упиму так трудно объяснить. Оказалось бы, выгода от сохранения численного преимущества в конфликтах с соседями должна перевешивать выгоду от устранения противника. Кроме того, существует проблема планирования: как выбрать жертву? Как понять заранее, кто готов примкнуть к коалиции? Трудно представить, каким образом Шампанзе могли бы обсудить планы по нападению на конкретную осыпь. Убийцам Пимо помог случай Но даже тут четверо выступили за нападение, а двое против. Люди могут решить проблему координации с помощью речи. Заговорщики подробно обсуждают запланированное убийство, и со временем становится всё увереннее в своих силах, но доля сомнений остаётся вплоть до самого конца. Убийцы постоянно присматриваются друг к другу на случай, если кто-то из них окажется предателем. Одним словом, Для того, чтобы внутригрупповое убийство стало выгодной адаптивной стратегией, необходимо сложное планирование и развитая коммуникация. Что касается межгрупповых взаимодействий, то тут всё гораздо проще. Нужно просто объединиться с друзьями против общих врагов. Скорее всего, в процессе эволюции коалиционная проактивная агрессия сначала была направлена против членов других групп. Как это происходит у шимпанзе, волков и некоторых других млекопитающих. Такая агрессия могла существовать уже у наших предков, живших 6-8 миллионов лет назад, последних общих предков человека и шимпанзе. Хотя наверняка мы этого, конечно, не знаем, и возможно, что на самом деле такая агрессия появилась чуть раньше или чуть позже. Впоследствии, в ходе эволюции рода Homo в плейстоцене, Развитие умственных способностей и в особенности формирование языковых навыков могло привести к тому, что коалиционная проактивная агрессия уже более избирательно использовалась внутри группы. В более раннем эволюционном прошлом, ещё до того, как проактивная агрессия стала коалиционной, отдельные особи, возможно, практиковали её в одиночку, как это делают самцы серых лангуров. Таким образом, В упрощённом виде коалиционную проактивную агрессию у человека можно считать усовершенствованной версией древнего поведения. Хотя у человека такая агрессия в итоге приобрела уникально сложные формы, исходно она, скорее всего, развивалась в когнитивно-простом контексте межгрупповых взаимодействий. И у шимпанзе, и у человека убийства представителей своего вида, скорее всего, ведут своё начало нарушения. От межгрупповых налётов, возможное достижение в области нейробиологии позволит когда-нибудь проверить эту идею. Как мы уже обсуждали, у грызунов и кошек реактивная и проактивная агрессия контролируется разными сигнальными путями в составе нервной сети нападения. У людей проактивная и реактивная агрессия тоже явно регулируется разными механизмами. В будущем нас ждёт ещё много новых открытий. В обзоре 2015 года специалист по физиологии поведения СФ Дебур с коллегами показали, что агрессия нападения, проактивная агрессия поддерживается специальными типами нейронов, которые реагируют на определённые молекулы. Возможно, в течение нескольких следующих лет мы узнаем, чем похожи и чем различаются нейронные механизмы лежащей в основе проактивной агрессии у человека и шимпанзе. А это откроет новые перспективы для понимания эволюционной биологии этого удивительного поведения. Итак, в какой-то момент коалиционная проактивная агрессия в человеческих сообществах начала применяться не только против излишне агрессивных соперников, но и против любого, кого замечали в отклонении от нормы. Сила социальной власти, приобретённой теми, кто этой агрессией пользовался, была беспрецедентна. Точно так же, как самец лангура может вырвать детёныша у шау-матери и распороть ему живот, не опасаясь последствий, или как группа шимпанзе может вырвать гортань сопернику и остаться невредимой, так же и группа заговорщиков могла напасть на выбранную ими жертву, избежав и физического риска, и возмездия. Прогрессивные формы проактивной агрессии у человека вызвали к жизни формы деспотизма, неизвестные среди других приматов. Яркие примеры система подчинения и государственная власть. Система подчинения это уникальная для человека форма взаимоотношений. Другие животные, например, собаки, могут подчиняться, но не умеют отдавать приказы. Система подчинения основана на наказании. В семьях или небольших группах механизмом наказания может быть эмоциональное манипулирование или физическое насилие, но в больших группах власть всегда основана на проактивной агрессии. Приказ подчинённому по сути своей представляет угрозу применения насилия в случае невыполнения приказа. Если бы угроза была основана исключительно на физической силе лидера, она была бы не очень убедительной. Ни один лидер не станет рисковать многократным участием в драках. Даже альфа-самец шимпанзе старается по возможности избегать драк. Однако в человеческом сообществе лидеру не приходится сражаться самому. Коалиция его сторонников гарантирует предотвращение угроз в жизни, причём сами эти сторонники тоже не подвергаются значительному риску, ведь их совместная сила всегда превосходит силу подчинённого. Знает это, подчинённый должен либо повиноваться, либо заплатить за последствия неповиновения. В авторитарных системах власти, при дворах средневековых европейских монархов и китайских императоров, при фашистских режимах 20 века и в мафиозных семьях одного единственного знака от лидера нередко хватало для уничтожения недостаточно почтительного подчинённого. Система подчинения придворных рабов, заключённых и людей, не по своей воле попавших в армию, показывает, насколько жёсткие формы может принимать иерархическая власть. Тем, кто пробует сопротивляться, бежать, протестовать или дезертировать, в таких системах грозит смерть. В демократических государствах система подчинения работает так мягко и незаметно, что может показаться, что... Будто и успех основан исключительно на добровольной кооперации. Однако, как убедительно показал философ Мишель Фуко, хотя в демократических государствах и правда меньше насилия, чем в авторитарных, даже такие безобидные общественные институты, как заводы, больницы и школы, в конечном итоге функционируют за счёт применения силы. Нарушители правил могут попробовать как-то избежать конфликта, но в случае серьёзного проступка им будет грозить тюремное заключение. Спасибо коалиционной проактивной агрессии полиции и других регуляторных органов. Даже государства, свободные от насилия, всё равно применяют силу для борьбы с правонарушителями. Государственная власть или суверенитет над крупными территориями тоже встречается только у людей. Некоторые считают, что правители и подданные В равной степени участвуют в управлении государством, в котором они живут. Однако такое радужное представление о жизни не учитывает реального распределения власти. Настоящая государственная власть, как пишут антропологи Томас Хенсон и Финн Степутат, представляет собой способность безнаказанно убивать, наказывать и воспитывать. Способность которые, конечно же, обладают только властью мущии. Государственная власть, пишут они, по сути своей основана на способности и желании распоряжаться жизнью и смертью, то есть на возможности применять чрезмерное насилие в отношении тех, кто был объявлен врагом или неугодным. В 1954 году Адамсон Хёбель пришёл к аналогичному выводу в своём обзоре посвящённым функциям закона. Единственное фундаментальное синекванон закона в любом обществе, примитивном или цивилизованном, это узаконенное применение физического принуждения полномочными представителями этого общества. Иногда такого рода насилие демонстрируется намеренно, Когда Ост-Индская компания решила, что приговоры, которые выносят местные принцы, слишком мягкие и неэффективные, она воздвигла публичные виселицы и открыла новые тюрьмы по всей индийской колонии. Монархи часто выставляли на показ головы или тела своих казнённых противников. Жестокость широко распространена во многих суверенных образованиях, живущих вне закона, таких как пираты, Бандиты, преступники, контрабандисты, молодёжные группировки, наркокартели, военные диктатуры, мафия, предатели и террористы. Подпольные миры, находящиеся под контролем этих маргинальных групп, существуют во всех странах, от раздробленных постколониальных государств до самых богатых и могущественных держав. Их сферы влияния обычно ограниченные, Но и там суверенная власть всегда основана на способности к решительному применению силы. У кочующих охотников-собирателей системы подчинения и суверенной власти развиты в гораздо меньшей степени, чем у оседлых людей, если развиты вообще. Археолог Брайан Хейден предположил, что иерархические отношения между семьями впервые возникли в верхнем палеолите. За несколько тысяч лет до появления сельского хозяйства произошло это после того, как люди научились производить избыточное количество пищи. Тот, кто владел избытком пищи, мог потратить его на покупку рабочей силы или товаров у тех, кто нуждался в пище. Производить как можно больше еды таким образом стало выгодно. Одним из последствий было, судя по всему, такое явление, как присяга на верность. Легко представить себе, как зажиточный человек расплачивался едой за верность, тем самым формируя долгосрочную коалицию преданных ему союзников. Роберт Льюис Стивенсон считал, что жестокость мы унаследовали от человекообразных обезьян. Однако в его нравоучительной повести совсем не упоминалось про активная агрессия. Между тем, безнаказанность, порождённая коалиционной проактивной агрессии И её последствия, в том числе системы подчинения и суверенной власти, наделили отдельных счастливчиков такой властью, которая и не снилась остальным приматам. Те же, кому власти не досталось, она обрекла на беспрецедентные страдания. В более эволюционно реалистичной версии повести о докторе Джекиле и мистере Хайде, доктор был бы богатым, привлекательным, трудолюбивым амбициозным, добрым и всегда готовым к сотрудничеству человеком и одновременно расчётливым убийцей, жаждущим подчинения и власти над окружающими. Коалиционная проактивная агрессия лежит в основе казней воинов, массовых убийств, рабства, дедовщины, ритуальных жертвоприношений, пыток, линчеваний, гангстерских войн, политических репрессий и других бесчисленных примеров злоупотребления властью. Из-за коалиционной проактивной агрессии существует главенство суверенитета над человеческой жизнью, кастовость как система повседневного доминирования и тюремщики, заставляющие заключённых копать себе могилы. Коалиционная проактивная агрессия сажает тупиц на королевский трон и создаёт многолетние диктатуры. Она остаётся бичом человечества со временем приста ценая. За долгую историю нашего вида она подарила нам способность проявлять великую доброту, но и принесла огромное зло. В связи с этим полезно вспомнить, что проактивная агрессия у психически здоровых особей это очень избирательное поведение, которое тонко подстраивается под ситуацию. Самцы лангуров не убивают кого попало. Они вообще не убивают, если их потенциальные жертвы находятся под надёжной защитой. Шимпанзе устраивают проактивные нападения только если их сила превосходит силу противника. Охотники-собиратели, живущие рядом с земледельцами, стараются не вступать в конфликты. Проактивная агрессия не возникает из-за приступа ярости, алкогольного опьянения или тестостеронового помутнения рассудка. Проактивная агрессия всегда продумана. и основано на предварительной оценке возможных рисков. Как правило, проактивная агрессия исчезает, когда перестаёт приносить выгоду. Специалист по эволюционной психологии Стивен Пинкер пишет об этом в своей книге Лучшее в нас. Там он детально описывает, как и почему за последние годы, столетия и тысячелетия в мире стало меньше насилия. Почему все виды насилия, о которых пишет Пинкер, основаны на кардинальной проактивной агрессии. Развивая защитные меры в наших обществах, мы продолжим снижать уровень насилия, но никогда нельзя забывать о том, какой страшный потенциал несёт в себе безграничная власть. В истории человечества пока не было ни одного тысячелетия, прошедшего без войн. Впрочем, в мире, где есть ядерное оружие, частота насилия, возможно, уже не так важна. как его интенсивность